вен эриксон цикл малазанская книга павших книга 6 охотники за костями том 1 пролог во имя того что есть всем веке падения героев ставших лишь звоном железных колец имен в бордовом горле восстану безмолвным сердцем запомню стихающий шум и жизней пропавших во прахе. Слабый услышу шепот, ушедший в прошлое славы, когда окончится песнь. Останется долгое эхо того, что было и есть. Просторные гулки и залы зевнут при крике моем, но должен же кто-то дать ответ. Дать ответ на это все. Хоть кто-то. Век падения. Торбора Фетена. 164 год сна огни истрал фэннидан сезон дрек червя осени 24 дня после казни шаик в пустыне раракку Паучии сети протянутые между башнями города картул блестели высоко над головами прохожих. как это обычно и бывает чистый сезон ветер сотрясал толстую паутину от чего капли тумана опадали вниз мелким дождем Ко всему привыкают люди со временем. После Малозаннского завоевания желтые полосатые пауки, паральты, первыми заняли пользующиеся дурной славой башни. С тех пор прошли десятки лет, так что у жителей было достаточно времени, чтобы привыкнуть. Даже вид голубей чаек, каждое утро неподвижно зависавших между десятком башен и здоровенных размеров в кулак пауков, спешащих высосать добычу, вызывал у прохожих лишь легкое раздражение. Сержант-стража квартала Септарха Хеллиан была исключением среди соплеменников. Она подозревала, что боги вечно смеются над ее жалкой участью, в которой нет сомнения, сами же и повинны. С рождения проклятой фобии ко всяческим паукам она прожила 19 лет, всю свою жизнь в бесконечном ужасе. Почему бы не уехать? Этот вопрос без конца задают ей друзья и сослуживцы. Но все не так просто. Фактически это невозможно. мутные воды гавани осквернены коконами кусками паутины болтающимися там и сям бросшими илом паучьями трупиками на земле дела еще хуже молодые паральты сбежавшие от присмотра своих городских старейшин достигали зрелости в окруживших карттул утесах это отродье было ничуть не менее смертоносно и агрессивно чем старые пауки Хотя торговцы и крестьяне говорили ей, что человек может днями путешествовать по дорогам, не повстречав ни одного гада, Хеллиан не верила. Она знала, что боги любят ждать, как и пауки. Будучи трезвой, сержант сохраняла необходимую члену городской стражи собранность и бдительность, а легкое опьянение приводило к истерии. Так что Хеллиан, если случалось глотнуть хоть рюмку, всегда спешила набраться как следует. Как и сегодня. Поэтому факт прибытия по утру к вольным причалам судна под флагами острова Малаз остался ей неизвестным. Корабли с Малаза сами по себе не были редкими или достойными особого внимания. Однако наступила осень, и господствующие в чистый сезон ветра на два месяца практически закрывали возможность прохода на парусах с юга. Если бы не туман в глазах, она заметила бы также, конечно, если бы посетила гавань, что прибывшее судно не относится к обычным купеческим баркам или военным галерам. Это была изящная, опрятная посудинка, сделанная в стиле, уже 50 лет вышедшем из моды на любой имперской верфи. Острый нос был покрыт загадочной резьбой, миниатюрными, тщательно изображенными змеями и червями. Борта также раскрашены почти до ватерлинии. Карма широкая и необычно высокая, с укрепленным справа большим рулевым веслом. команда дюжина человек казалось слишком тихой для матросни никто из них не захотел покинуть борт когда судно успокоилась у причала корабль покинул лишь один человек торопливо с первыми лучами солнца едва трап упал на мостовую все эти детали дошли до хелиан позже к ней прибежал местный юнец бездельник который постоянно ооклачивался в доках надеясь наняться в проводники это если он не был занят нарушением закона Она рассудила, что принесенный кусок пергамента был оторван от свитка высшего качества. Лаконичное послание заставило ее нахмуриться. «Ладно, парень, опиши того, кто тебе это дал». «Не могу». Хеллиан бросила взгляд на четверых стражников, стоявших на углу улицы. Один из них подошел к парню сзади и схватил одной рукой, подняв за воротник грязного плаща. Быстрый кивок. «Память вернулась?» — спросила Хеллиан. надеюсь что так мне тебе платить нечем не могу припомнить я смотрел ему прям в лицо сержант но не помню каков он на вид она поглядела на юнца хмыкнула и отвернулась стражник опустил его на землю но руку не разжал пусть проваливает урп паренек поспешил прочь она же не спеша направилась в центр знаком приказав стражи идти следом квартал септарха был самым спокойным из районов города, хотя особые заслуги Хелиан в том не наблюдалось. Здесь имелось лишь несколько торговых складов. вдоль главной улицы находились особняки, в которых жили священники и слуги дюжины храмов. Воры дорожащие жизнью не грабят храмы. Хеллиан вела отряд по улице не в первый раз замечая какими жалкими стали многие святилища. Польтам пришлись по вкусу купола и замысловатые орнаменты башен, И жрецы явно проигрывали битву с паразитами под ногами солдат хрустели и трескались хитиновые панцири в прошлые годы первая ночь истрал фэн недана была бы отмечена охватывающим весь остров праздником жертвоприношениями и молитвами покровительницы карту дрекчервь осени верховный жрец великого храма полу дрек возглавил бы вьющуюся через город процессию и попирая босыми ногами ковер из гнилого мяса полного копашащихся личинок и червей Дет преследовали бы по улицам хромых псов загоняя в тупики и побивая их там камнями под выкрики Божьего имени приговоренных к смерти преступников публично обидчевали бы а потом сломали бы им кости ног и бросили беспомощными в ямы кишащие трупными жуками и красными листовертками которые через 45-5 дней обладают их до костей Все это случалось до Малозаннского завоевания, конечно же. Император избрал культ Дрек главной мишенью. Он отлично понимал, что Великий Храм является средоточием силы Картула, что все местные маги и колдуньи – это жрецы червяосени, подчиненные Полу Дреку. Не случайно флотской битве и последующему вторжению предшествовала ночь резни, проведенной проклятым танцором и стервой, главой когтей. Они тщательно уничтожили магов культа, включая Полу Дрека. едь тогдашний первосвященник получил власть лишь недавно, в результате переворота, а свергнутым соперником его был никто иной как-то и шрен, ставший высшим магом при императоре. Хелиан слышала лишь молитву об этих празднествах, ибо малазанцы запретили их, едва успев окутать остров маннттии имперской власти. Но слухав о славной поре, когда Картул был центром цивилизации ходила предостаточно. Все соглашались, что в нынешнем упадке повинны малазанцы, Воистину, на остров и его печальных жителей пала осень. Сломили не только культ Дрэк. Запрещено рабство, ямы для казней очищены и тщательно засыпаны. Появилось даже здание, в котором десятка два глупцов-альтруистов дают приют хромым псам. Они миновали скромный храм королевы снов и раздянувшиеся на другой стороне проспекта ненавистные святилища тени. Раньше на острове дозволялось отправлять лишь культы шести богов, подчиненных Дрэк. отсюда и имена кварталов поле элли солии беру огни худо и фенора с завоевателями прибыли новые боги среди них доембря то и опонны а великий храм дерек все еще самое большое сооружение в городе пребывал в состоянии полного небрежения стоявший на широких ступенях носил одежды малозанского моряка выцветшая кожа поношенные рубаха из тонкого льна Заплетенные в косу, но более ничем не украшенные волосы свисали вдоль спины. Незнакомец повернулся, заслышав шаги, и сержант увидел лицо человека средних лет, доброжелательного и спокойного. Хотя что-то странное таилось в глазах, какой-то скрытый лихорадочный огонь. Хеллиан глубоко вздохнула, стараясь прогнать посторонние мысли, и протянула ему письмо. «Ваше, как я полагаю...» Тот кивнул. «Вы командир стражи этого квартала?» сержант хлиан улыбнулась она наш капитан умер почти год назад заражение крови от раны на стопе мы все еще ждем нового командира собеседник иронически вскинул брови а продвижение не ждете следует заключить что главным свойством командира должна быть трезвость вы писали что в великом храме возникли проблемы ответила хели она игнорируя грубость незнакомца она обратилась лицом к массивному зданию Нахмурило брови, заметив, что двойные двери закрыты. «Невероятно! В этот-то день!» «Я так думаю, сержант! Вы пришли помолиться Дерек?» спросила Хеллиан. Сквозь пьяную дымку скользнула тень тревоги. «Двери оказались на замке? Как ваше имя? Откуда вы?» «Меня зовут Бонашар, с острова Малас. Мы прибыли утром». Один из стражников крякнул. Хеллиан постаралась хорошенько подумать. «На корабле? В это время года?» «Мы спешили как могли. Сержант, я уверен, что нам придется войти в храм силой». «Почему бы не постучать?» «Мы уже стучали. Никто не вышел». Хеллиан колебалась. «Вломиться в великий храм. Кулак мне за это титьки поджарит». «На ступенях мертвые пауки!» — внезапно произнес Урт. Все повернулись. «Благослови худ!» — прошептала Хеллиан. Их много заинтересовавшись она двинулась к храму банашар следовал за ней микс спустя за ними пошли все остальные они кажутся она потрясла головой порченами отозвался банашар гнилыми сержант прошу открыть двери она все сомневалась в голову пришла мысль женщина оглядела гости вы сказали что спешили сюда почему вы служитель дерек не похоже что привело вас сюда банашар дурное предчувствие я был много лет назад жрец дрек на малайзия в храме города джакаты предчувствие довела вас до карту дуры меня считаете в глазах мужчины сверкнул гнев воистину вы слишком пьяны чтобы разделить мои чувства он бросил взгляд на солдат а вы вы страдаете порокам сержанта «Я одинок в своей тревоге?» Урб хмуро отозвался. «Сержант, думаю, надо вышибить двери». «Так давай, черт тебя дери!» Солдаты сгрудились у дверей. Шум привлек горожан. Хеллиан заметила спешащую к ним женщину, высокую, в мантии, явно жрица одного из храмов. «О, что будет!» Однако женщина не отрывала взора от Бонашара, Тот также заметил ее и отступил на шаг, помрачнев. «Что ты здесь делаешь?» «Ничего не чувствуешь, высшая жрица?» «Кажется, самодовольство стало заразным». Взор женщины скользнул к молотящим по двери стражникам. «Что такое?» Правая створка треснула, и один из солдат пинком уронил ее внутрь здания. Хеллиан взмахом руки приказала Урбу идти первым. Бонашар двинулся за ними. Внутри царила жуткая вонь. В полумраке виднелись потеки крови на стенах, куски плоти, разбросанные по полированным плитам пола, озерца желчи, крови и дерьма. Повсюду валялись обрывки одежды и клочки волос. Урб сделал только два шага и застыл, созерцая что-то под ногами. Хеллиан встала сзади. Руки тянулись к фляжке у пояса. Ее остановила рука Боношара. «Не здесь». Она грубо сбросила его ладонь. «Иди к худу!» — зарычала женщина, срывая флягу и вытягивая пробку. «Три больших глотка!» «Капрал, найди командора Чарла! Нужен отряд оцепления! Пошлите весть к кулаку! Мне нужны маги!» «Сержант!» — возразил Бонашар. «Это дело жрецов!» «Не будьте идиотом!» — она махнула оставшимся стражникам. «Начинайте обыск! Нет ли выживших?» «Никто не выжил!» предсказалбанашар высшая жрица королы снов ушла значит узнают во всех храмах начнутся расследования какие еще расследования он скривился жреческие а что вы я увидел все что нужно не вздумайте уйти боаш шар сказала она осматривая место резни первая ночь чистого сезона великий храм обычно здесь случается оргия похоже она вышла из-под контроля Еще два торопливых глотка, и пришло долгожданное отупение. «Вам придется ответить на множество вопросов!» «Он пропал, сержант!» — крикнул Урб. Хеллиан резко повернулась. «Проклятье! Ты что, упустил ублюдка из виду?» Здоровяк развел руками. «Вы говорили с ним. Я следил за толпой у дверей. В двери он не проходил, это точно. Сообщи его приметы всем. Нужно начать поиски». Урб нахмурился. Хм, я не помню его лица. Проклятие, я тоже не помню. Хеллиан подошла туда, где только что стоял Бонашар. Прищурилась, рассматривая следы. Они никуда не вели. Магия. Ненавижу магию. Знаешь, Урб, что я сейчас слышу? Никак нет. Я слышу, как посвистывает кулак. Знаешь, почему он посвистывает? как нет слушайте сержант это жаровня очень он любит когда на ней мясо скворчит сержант как думаешь куда он нас сошлет coralри там настоящая каша может на генобаккис хотя там вроде спокойно стало или семь городов она высосала остатки персикового бренди знаю точно лучше бы нам было вовсе за оружие не браться урб На улице топали сапоги. Не менее полудюжины взводов. «Ну, зато на кораблях пауков мало. А, Урб?» Она поборола пьяную муть, узрела несчастное лицо подчиненного. «Точно? Скажи, что там нет пауков. Проклятие!» Лет сто назад молния поразила громадную Гульдинтхум. Белый огонь копьем вонзился в сердцевину дерева, расщепив древний ствол. Уже давно поблекли ожоги. Сонце пустыни равномерно опалило трухлявую древесину. Куски коры отслоились и лежали грудой среди корней, поучия сетью оплетших вершину холма. Это был курган, господствующий над всей долиной. Давно покосившийся, он стоял одиноким островом посреди беспорядочно набросанных груд песка. Сокрытыя под валунами землей и мертвыми корнями плита, защищавшая квадратную погребальную камеру, треснула, провалилась, поглощая полость внутри, обрееняя тяжким весом, спрятаннное в могиле тела. Донесшаяся до трупа шум шагов был необычайно редким явлением. вероятноятно, такое случалось лишь несколько раз за бесконечные тысячелетия, и давно впавшая в спячку душа очнулась, пришла в напряженное внимание. В ведьь наверху стучала не одна пара ног, а сразу 12. Гости приближались и восходили по склону, окружая разбитое дерево. Окружавшиее тело твари сплетения чар исказилось и ослабла, но все еще сохраняло многослойную силу. Поместившие существо в узилище работали тщательно, производили ритуал необычайной длительности, впаивали в него жертвенную кровь и питали хаосом. Чары были рассчитаны, на вечность. Смообман Намерение, изначально подпорченные уверенностью, что на земле никогда не родится смертный, охваченный пороком или отчаянием, что будущее безопаснее жестокого настоящего, что оставленное позади никогда не будет обнаружено вновь. 12 человек, тощих, закутавшихся в рваные плащи с капюшонами, закрывших лице серыми вуалями, отлично понимали риск опасного деяния. но также они познали и отчаянии. Каждый готов был выступить на этом собрании в порядке определенным сочетанием звезд и планет, невидимых за пологом синего неба, но тем не менее оказывающих влияние на происхождение. Они заняли свои места. Дол длилась тишина, наконец, заговорил первый из безымянных. Мы снова стоим перед необходимостью. давно обнаруженные знаки говорят что вся наша борьба происходила напрасно. Во имя пути мог края начинаю ритуал освобождения. при этих словах существо внутри кургана внезапно задрожало. пробудишееся сознание нашло свою идентичность. его звали Д Джимне брал. оно родилось накануне гибели первой империи, когда горящие улицы лежавшего поблизости города оглашали вопли безжалостной резни. Ведь туда прибыли тланы массы Д джим набрал родившиеся с разумом взрослого дитя с семью душами дрожавшие выбравшиеся из холодеющего тела матери дитя извращение тролль баралы демонические создания самого императора десимбелакиса той поры когда гончие тьмы еще не обрели форму в его уме тролль баралы уродливые ошибки его воображения и были изгнаны и уничтожены по приказу самого императора. Кровопийцы, людоеды, однако наделенные хитростью, которой не ожидал создать сам Диссимбелакис. Семеро тролль-баралов сумело убежать от загонщика на время достаточное, чтобы поместить некие части своих душ в женщину, вдову, потерявшую всю семью во время войн с треллями, одинокую, пропажу которой никто не заметил, слабую, чей рассудок было легко сломить, чье тело легко было превратить в сосуд. Мэна Махиби. И теперь в ней быстро росли семь тролльбаралов. Диверс. Он родился в ночь страха. Найди его и массы, они действовали бы без колебаний. Вытащить семь демонических душ, связать их вечностью боли, вытянуть силы, чтобы безостановочно питать заклинателя костей, поддерживая вечную войну с ягуттами. деджимны брал улизнул его сила пребывала пока он крался развалинами первой империи добывая себе пищу он все время таился даже от немногих одиночников и деиверсов переживших великую резню ибо и они не потерпели бы существование деджима он сожрал нескольких из них потому что оказался умнее и быстрее если бы дороготы не напали на его след у гончик тьмы был тогда хозяин умный хозяин и всех превзошедшей в искусстве погони. Однажды, поставив себе задачу, он не отступал никогда. Одна ошибка и свобода Деджима кончилась. Чары уносили его самосознание, а вместе с ним и чувство, что когда-то он был иным. Но сегодня он снова пробудился. Заговорила вторая безымянная. К западу и югу от Рараку на многие мили простерлась равнина, широкая и ровная. Когда ветер уносит песок мы можем видеть черепки от миллионов горшков и если пойдем по той равнине босиком оставим кровавый след это сцена откровение горьких истин на пути от дикости придется разбить немало сосудов идущий должен заплатить цену своей кровью во имя путителлас я продолжаю ритуал освобождения де джим на брал ощутился крытые в могиле тела Исохшая плоть, искривленные кости, острый гравий и сыпучий песок, неумолимый вес земли. Агони! Мы создали эту дилемму, продолжил третий голос. И нам придется отыскать ее решение. Этот мир и все миры за ним преследуют хаос. В море реальности находим множество слоев,д одна суть накладывается на другую. хаос нападает бурями приливами и неожиданными течениями ввергая все в великую смуту мы избрали одно течение ужасную неукротимую силу мы избраны вести ее определять ее курс незримо и невозбранно мы решили столкнуть одну силу с другой и тем избежать всеобщего уничтожения мы приняли ужасающую ответственность и единственная надежда на успех таится в нас самих в том, что мы сделаем здесь и сегодня. Во имя пути Денул я продолжаю ритуал освобождения. Боль стихала. Деиверс, троль Барал, ощутил, что исцелен, хотя еще не может пошевелиться. Четвертый безымянный сказал, «Мы должны пережить горе, ведь кончина одного из почтенных слуг неминуема. Увы, это будет приходящее горе». ль несоизмеримо краткое перед страданиями несчастной жертвы да не только это горе ждет нас и все же я верю что мы сможем найти покой иначе нас здесь не было бы во имя пути дрис я продолжаю ритуал освобождения семь душди джим на брала стали отличимыми одна от другой диверс и много больше не семеро что являются одним хотя можно сказать и так но семеро разделенные в единстве, независимые, но связанные. «Мы еще не различили все грани этого пути», — произнесла пятая жрица. «И потому отсутствующим братьям не следует прекращать поиск. Нельзя, недопустимо недооценивать владыку тени. Он обрел слишком много знания об Азате, возможно, и о нас. Он пока не враг нам, но это не делает его нашим другом». он нарушитель спокойствия Я стою за то чтобы при малейшей возможности устранить еготя осознаю что оказалось в меньшинстве но кто больше меня понимает во владении тени и его новом хозяине Во имя пути миаас я продолжаю ритуал освобождения и тут Д джим начал понимать могущество своих теней семи порожденных им обманщиков загонщиков столь нужные для поддержания его сил охоты охоты дававший ему удовольствие далеко выходящие за грань простых радостей и сытого чрева и теплой крови охота приносила обладание а обладание исключительное благо в голосе шест безымянной слышался странный не этому миру принадлежащий акцент все что творится в мире смертных и придает форму почве, покой и шествуют боги. Вот почему они никогда не уверены, куда ступят в следующий миг. Нам выпало приготовить ловушки, вырыть глубокие, смертельно опасные ямы, расставить капканы и селки, ибо мы — руки азата, мы — исполнители его воли. Наша роль — держать все на положенных местах, исцелять порванные. вести наших врагов к пленению и конечному уничтожению нам нельзя ошибаться я взываю к силе разрушенного пути куральты амурланна я продолжаю ритуал освобождения в этом мире есть излюбленные тропы раздробленные пути и де джим хорошо научился использовать их он ступит на них снова уже скоро Бгосты, трелли, тартен от таблакаи загромыхал седьмой жрец. Это выжившие последующий крови и массов, хотя ныне они претендуют на чистоту происхождения. Их претензии ложны, но в этой лжи таится смысл. Они признают разницу, они выпрямляют прежние пути и пути грядущего, Они чертят знаки на знаменах любой войны освещая тем самым резню потому предназначение их подтверждать устраивающую всех ложь во имя пути талан я продолжаю ритуал освобождения огонь в сердце внезапно возобновившийся стук жизни хладная плоть вспомнила тепло замерзшие миры таятся во тьмех криплым голосом начал 8м безымянный И сохраняют тайну смерти. Эта тайна велика. Смерть приходит сознанием. Понимание, узнавание, приятие. Вот что такое она. Не больше и не меньше. Грядет время, и, может быть, оно уже близко, Когда смерть узрит собственный лик в тысячах граней И родится нечто новое. Во имя пути Худа я продолжаю ритуал освобождения. Смерть. Ее украл у него хозяин псов тьмы. Возможно, именно о ней он так томится. Но не пришло еще время. Девятый жрец разразился тихим, веселым смехом. Затем он сказал. «Где все началось, там все придет к концу. Во имя пути Куральд Галейн и Стены Тьмы я продолжаю ритуал освобождения. А я продолжаю ритуал освобождения во имя силы Рошана. терпеливо просипел 10 безымянный жрец 9 снова заше со смехом звезды двигаются сказал один жрец и напряжение растет в нашем деле присутствует справедливость во имя пути тирлан я продолжаю ритуал освобождения они ждали когда подаст голос 12 однако она промолчала вместо слов подняв руку кую чешуйчатую, ржаво-красную, совершенно нечеловеческую. Идя Джимны брал ощутил ее присутствие. Ра холодный и жестокий просочился сверху, внезапно напугав до иверса. Можешь слышать меня тролль боал Да Мы освободим тебя, но за это потребуем платы. Откажи нам, И мы вновь пошлем тебя в бездумное забвение страх перешел в ужас какой платы ты потребуешь ты согласен да она объяснила что от него требуется как кажется это просто мелкая работа легко исполнитьяд джим на ббра успокоился это не потребует много времени и жертвервы рядом и едва он расправится с ними, окажется на свободе, сможет делать то, что ему заблагорассудится. Д 12на и последняя безымянная, та, что когда-то была известна как злоба, опустила руку. Она знала, что из всех собравшихся одна переживет явление могучего демона, ведь де Джимны брал проголодался. Увы, как огорчаться и удивяться сооваей, когда увидит ее бегство? за миг до да, атаки тролль барала конечно для бегства есть причины первое и главное желание оставаться в живых хоть на немногое время что до иных причин они принадлежат ей и только ей одной она произнесла во имя пути старвальд де мелейн я завершаю ритуал освобождения и слово ее проникло сквозь мертвые корни опустилась в песок и камень растворяя чары за чарами силой энтроппии известный в этом мире как отторал так де джимно брал поднялся в мир живых 11 безымянных начали последние молитвы почти всем им не довелось их окончить на некотором отдалении человек сидел скрестив ноги у костерка услышав крики татуированный воин склонил голову Поглядев на юг, он заметил драконицу, тяжело поднявшуюся над грядой холмов, блеснувшую чешуёй в свете умирающего солнца. Воин скривил губы, следя за полётом твари. «Сука!» — пробурчал он. «Я должен был догадаться!» Он сидел, пока не стихли далёкие вопли. Окружившие лагерь длинные тени утёсов вдруг показались неприятными, скользкими и мрачными. Таралак вид! Воин грал! Последний из рода Эрос скопил во рту слюну и сплюнул на левую ладонь. Сложив ладони, он равномерно раскатал слизь и использовал ее, смазав черные волосы. Сидевшие на голове мухи взлетели тучей и снова сели на место. Вскоре он ощутил, что чудовище насытилось и пришло в движение. Таралак встал, помочился, гася огонь, собрал оружие и устремился по следу. В рассыпанных у перекрестка хижинах обитала 18 человек вдоль берега шел топурский тракт и город ахоль топур находился в трех днях пути к северу поперечная дорога не более чем грязный проселок углублялась в поапурские горы где вела к востоку и через два дня у от татаральского моря достигала прибрежного тракта 400 лет назад на этом месте процветало селение и склоны южных холбов покрывали твердокорые деревья с изящные листвой похожие на перья эти деревья ныне вымерли на всем субконтиненте семь городов из древесины получались хорошие гробы благодаря чему селение стало известно в далеких землях от хессара на юге до карашемешшая на западе и орлитана на северо-западе однако промысел скончался с последним с рубленным деревом поросль исчезла в желудках коз плодородную почву с дули ветра и И за одно поколение село съежилось до жалкой деревушки. Последние 18 жителей промышляли снабжением водой и провизии караванов, но и этим зарабатывали все меньше. Два года назад здесь проезжали малазанские чинуши, они бурккнул что-то о прокладке новой насыпной дороги, о форте с гарнизоном, но все эти заботы объясняли с необходимостью борьбы с контрабандой сырой оттаральской руды, а ее властям удалось перекрыть иным способом. последнее восстание едва ли озаботила умы местных жителей до них доходили лишь отрывочные слухи ведь иногда по дороге пролетали вестники хотя никто из них не останавливался здесь на ночь до да, мятежи это дело для жителей иных мест вот почему появление сразу пятерых чужаков в полдень вставших на гребне ближайшего холма было замечено всеми номинальные глава селения кузнец бараол мехар вскоре получил весточку о пришельцах Он был единственным человеком, родившимся не здесь. О прошлой его жизни было мало что известно, разве что очевидное без слов. Темная, почти ониксовая кожа являла происхождение из племен юго-востока континента, из краев, отдаленных от деревушки на сотни, если не тысячи ли. Шрамы на щеках казались воинскими татуировками. На солдатское прошлое намекала и сеть покрывших руки рубцов. Было известно, что он не любит лишних слов и никогда не высказывает личного мнения, не спешит завести любимчиков, и поэтому его сочли подходящим на роль неофициального мэра. Баратол Михар, в сопровождении десятка взрослых, еще сохранивших любопытство селян, шел по единственной улочке, пока не достиг края деревни. Хижины здесь были брошены и давно развалились, крыши их просели, стены покосились и покрылись грудами песка. В шагах в шестидесяти неподвижно стояли пятеро. Лишь ветерок шевелил волоски на меховых плащах. Двое держали копья. Трое несли прикрепленные на спинах двуручные мечи. Казалось, иным из них не достает руки или ноги. Глаза Баратола видят уже не так хорошо, как в молодости. Но даже... «Джелим! Филиат! Идите в кузню!» «Идите! Не бегите! Под шкурами есть сундук! На нем замок! Сбейте его!» достаньте только секиру щит боевые рукавицы и шлем на кольчугу времени не останется но ну, пошли за все проведенные здесь 11 лет барратол не произносил стольких слов сразу джелим и филиат в ужасе поглядели в широкую спину кузнеца в кишках внезапно заурчала но они пошли медленно напрягая спины неловко выбрасывая ноги бандиты прошептал кулат пастух который забил последнего козла в обмен на бутылку крепкого пояла лет семь назад и с тех пор ничего не делал может им просто нужна вода у нас все равно ничего нет он имел привычку жевать во рту мелкую гальку и сейчас она забренчала в такт словам и мне вода нужна отозвался михар вы остальные найдите хоть какое оружие хотя нет не надо просто идите по домам и прячьтесь и «Чего же им нужно?» — спросил кулак. «Прочие селяне уже разбежались». «Не знаю». «Эгге, они из такого племени, какого я никогда не видел». Пастух пососал камешки. «Эти меха не жарковато ли? А шлемы из черепов костяные. У тебя глаза получше моих». «Одни они и работают, кузнец. Короткие волосы. Ты знаешь такое племя?» кузнец кивнул он слышал как тяжело сопят возвращающиеся из деревни джелим и филиат думаю да ответил он на вопрос кулата будут неприятности подошедший д джели шатался под весом двулезвийные секиры сокованные железом рукояти тяжелый шар на древке заканчивался петлей из цепи серебром блестела аромская сталь заточенных лезвий Между лезвиями секиры торчала три зубца сделанных на манер наконечников арбалетных стрел парень взирал на оружие так словно нес императорский скипетр позади джелима шел фили от тащивший кольчужные перчатки круглый щит и шлем с решеткой бараол натянул перчатки они закрыли руки до локтей для которых также предусматривалась защита в виде полукруглых прикрепляемых ремнями чашечек По нижней стороне рукавиц шли длинные полоски железа он взглянул на шлем и скривился ты забыл ватный под шлемник вернув шлем крестьянину кузнец добавил до «Да, щит прикрепи к руке прокллятьие фиили от ту же ладно теперь кузнец потянулся за секирой джелим напряг все силы поднимая тяжелое оружие чтобы бараол смог просунуть правую руку в цепочку петлю обмотав ее дважды вокруг предплечья и схватиться за древ он без видимого усилия принял секиру отойдите в сторону кулат остался рядом они идут сюда барратол узнец не отрывал вора от чужаков я не совсем слеп дурачина а по- моему слепой раз остался ты знаешь племя может они пришли за тобой старая вендетта может быть признал барратол Если так, то вам ничего не угрожает. Едва они покончат со мной и уйдут в освоящие. Ты так уверен? Я не уверен. Баратол воздел секиру над головой. Трудно понять, тланы масса.